Суба, Глава 4, часть 6. Текст читает Отсору. Я припомнил, что именно так аква и выразилась. Она может призвать потоп, если захочет. Эй, стоп. А, -а, -а, -а, -а. вода! Под удар попали не только Верди, но и Даркнесс, и авантюристы рядом с ними, а еще Мегумин и поодаль даже сама Аква, которая сотворила заклинание. Я заклёбываю! Стой! Мегумин! Мегумин, держись! Давай, не дай воде себя унести! Давай! Давай руки! Внезапный потоп прошелся по всему полю боя. Объёмная вода была колоссальной. Волны покатились до главных городских ворот и с брызгами устремились в город. Когда уровень воды понизился, повсюду на земле появились изнуренные искатели приключений и... Эй! Эй, ты о чем думала? «Ты что, дура? Ты что, дебилка?» Вердия, который тоже был узнурен, не поднялся на ноги. Я хотела всецело согласиться с ним, но сейчас было не время говорить такое. А теперь воспользуйся этой отличной возможностью. «Сейчас! Мой великолепный способ ослабил этого типа! Давай, воспользуйся возможностью, чтобы победить его!» ну казано, «Поторопись! Эй, давай!» Это сучка. Я решил, что публично буду красть у этой девки все, что только могу. После принятия этого решения я протянул руку в сторону Вертии. На этот раз я точно отберу твое оружие. На! Ну попробуй. Даже если я сильно ослаблен, у противника у новичка нет шансов украсть мое оружие. Пока Вероди окричал мне это, он снова высоко подбросил свою голову и взял свой меч двумя руками, чтобы использовать его на полную силу. Как и ожидалось от босса армии Короля Демонов, у меня дрожали коленки просто от необходимости вот так вот ему противостоять, даже когда он был существенно ослаблен. И я повернулся к боссу Демонической Армии. Кража! Я воспользовался кражей, в которую была вложена вся моя мана. После использования навыка я ощутил у себя в руке что-то твердое, холодное и тяжелое. Это породило мысль. «Сработало? Что могло стать флагом неудачи?» Мне определенно не следовало мыслить в таком ключе. Все авантюристы вокруг разочарованно вздохнули. Я взглянул на Вердию, но все еще крепко держал свой меч. А его стремительные атаки не обрушились на меня, он просто стоял в том же положении». Никто не знал, что произошло, и стало тихо. В тот момент я услышал слегка тревожный и беспокойный голос. Прошу прощения. Это был Верди. Я прошу прощения, но не могли бы вы вернуть мне мою голову? Слегка дрожащим голосом сказала голова Верди у меня в руках. Эй, а давайте сыграем этим футбол, а? «Футбол — это игра, где контроль мяча можно использовать только ногу, а руки нельзя!» Я пинком отправил голову Верди другим авантюристам. «А, стой! Не делайте этого, пожалуйста!» Голова Верди покатилась по земле после того, как я пнул ее, и стала наилучшей игрушкой для ожидающих с сильным волнением авантюристов. «Ха-ха, какая забавная игра!» «Эй, сюда! Давайте мне передать и тоже! «Стойте, пожалуйста! Это больно! Остановитесь!» Голову Вердии пинали то туда, то сюда, но его тело, держащее меч, стояло в замешательстве, так как оно не могло видеть перед собой. «Эй, Даркнесс! Хочешь его мечом долбануть?» Я подобрал с земли меч и подал его промокшей Даркнесс, которая шла в мою сторону. Даркнесс тяжело дышала и везде истекала водой и кровью. Она подняла свой меч, неустойчиво направилась к Кверди и остановилась прямо перед ним. Я воспользовался такой возможностью, чтобы помахать Акве. Выжимающая насука свой Хагорома, Аква заметила мой жест и поспешила к нам. Даркнесс позако подняла свой меч. Этот удар, он из тех людей, которые приманивали за собой, но были тобой убиты. «Я не хочу ударять слишком сильно и слишком много раз, только что прими всю мою волю в этом единственном ударе!» И она обрушила свой меч вниз. Издалека, где пинали голову, донесся приглушенный крик Верди. Даркнесс могла быть неуклюжена, но то у нее было много. Она одним ударом расколола черные доспехи Верди, оставив очевидный разлом в районе груди. Я вспомнил, что говорил Верди. Этот доспех был зачарован королем демонов. «Отлично, Аква. Остальное на тебе уже». «Оставь это мне!» Аква подняла одну руку и прицелилась в разлом доспеха Верди, который был ослаблен водой. «Священное изгнание нежити!» «Стой, погоди!» а -а -а -а -а! Крик Верди, попавшего под заклинание Аквы, можно было услышать даже среди ног авантюристов. Похоже, на этот раз изгнание нежити оказалось довольно-таки эффективным. Тело босса накрыл белый свет. Оно стало прозрачным и постепенно растворилось. Вероятнее всего, голова Верди тоже исчезла. Среди играющих в футбол искателей приключений царил переполох. И вот так, не зная даже, что он делал в этом месте, босс армии короля демонов был здесь вполне успешно очищен.